Утром позвонил Василий Кузьмич. Сказал, что нам необходимо встретиться. Через десять минут мы были в кабинете Максимилиана. Я с бледной физиономией и красными глазами. Димка весь помятый, точно всё это время спал в одежде. И Вадим со стойким запахом перегара и мутным взглядом. Старик робко улыбнулся, поздоровавшись, и устроился на кончике кресла. В руках он держал потёртый портфель. «Господа», — откашлявшись, заговорил он, «Леонелла Викторовна сообщила, что хозяин нас оставил. На этот случай у меня имеются некоторые распоряжения. Я должен вас с ними ознакомить». Он открыл портфель, достал бумаги в пластиковой папке и положил на стол. Своё имущество хозяин завещал Елене Яковлевне она же назначена управлять делами в его отсутствии. В этой папке все необходимые доверенности, номера счетов здесь и за границей и так далее. Хозяин также высказал пожелание, чтобы вы все трое жили в этом доме, по возможности не меняя заведенный уклад и порядок, а также продолжили вести расследование, в том случае, если появятся клиенты. Вот, собственно, и все. Церемонно раскланившись, он удалился. Я подошла к столу и открыла папку. Сверху лежала доверенность на мое имя. Взгляд задержался на дате, и я пораженно замерла. Доверенность была выдана еще два года назад. В то время мы с Бергманом даже не были знакомы. Что это? Пробормотала я, схватив документ, почти уверенная, это какая-то ошибка. Воины Димка смотрели с недоумением. «Дата», — ткнув пальцем, сказала я. Быстро проверила остальные бумаги. Никакой ошибки. Большинство документов составлены два года назад. «Он был уверен, что все это тебе понадобится», — пожал плечами Вадим. «Два года назад он меня не знал», — раздраженно ответила я. «Выходит, знал. Чего ты психуешь?» «Для нас не секрет, что он мог гораздо больше, чем мы себе представляли», — заметил Димка. И эту ситуацию он наверняка предвидел. «Ты имеешь в виду, что, отправляясь в дом на садовый, он знал, что погибнет?» — сказала я. «Судя по документам, знал еще два года назад», — усмехнулся Вадим. «Пойду выуживать Лионеллу из ее конуры». Хозяин ясно сказал. «Все в доме должны следовать заведенному порядку». Время близится к обеду. Я жрать хочу.